Ночной разговор. Врачи обнаружили трещину в ребре и сотрясение мозга. В стационаре медпункта помимо Данила оказался Шаров, Ульяна, Макс, ребята из пятого звена и другие поврежденные во время аттестации. Теперь Данила понимал, почему эту часть испытаний ставит последней. После такого мало кто сможет нормально выстрелить или сдать тест. Хотя в реальной жизни наемника и не такое случалось. Друзья приходили навещать Данилу до завтрака и после ужина. В первый же день они притащили с собой пять банок кваса. Надо отпраздновать твое боевое крещение. К ребятам присоединилась Ульяна, весело упав на койку рядом с Данилой. А тот уже делал большой глоток из банки. Терпкий, кисловатый и сильно газированный напиток резанул горло. мягко опустившись желудок. Такого ему в жизни не доводилось пробовать. Данила хотел глотнуть еще, но почувствовал, как газ кваса ищет путь наверх. Не пожелав долго оставаться внутри, газ попер наружу через нос. «Да что за фигня!» Задыхаясь, обливаясь слезами, вскричал Данила подружный дружный хохот друзей. К ним присоединились и соседи по койке Повторить опыт Данила не решился. Сок из химикатов или растворимый чай в кабинете старика как-то привычнее. Вечером заявлялся группа поддержки Шарова, Саня и еще двое парней. Они недобро поглядывали на сетевика, о чем-то переговариваясь со своим главным. К огромной радости и гордости данила его выписали раньше Вадима. А затем в его жизни снова новой неугасающей силой врывалась рутина, разбавленная осторожными взглядами сослуживцев. Многие из них не выдерживали и подходили побольше узнать о Сармате и его тренировках. Потянулись к Даниле и девчонке, к явному неудовольствию Ульяна и Лаби. Те уже считали его своим другом, не желая делить с кем-то еще. Никита совсем осмелел и принялся расспрашивать о жизни Данилы все эти везде, где только появлялась такая возможность. Однажды он целый день не находил себе места, снова и снова пытаясь заговорить с другом. а к вечеру назначил встречу в хижине. Собралась на нее вся компания, чего парень никак не ожидал. Он долго отмалчивался, а потом Никиту будто прорвало. «А что, если твой аватар украдут?» В глазах вспыхнул знакомый азарт. «Его не могут украсть», – спокойно ответил Данила. «Но все же», – настаивал парень. «Говорю же, это невозможно». «Я в инете другое читал», – не унимался Никита. «Это, конечно, только слухи. У нас даже фильм снимали про то, как один из наших крадет аватар сетевика, а потом живет его жизнью в сети». «Это еще не значит, что аватар действительно можно украсть». «Никитоц у нас спит и видит, как бы в сеть попасть», – вмешался Тёма, хлопнув друга по плечу. «Не говори глупости раздраженно ответил тот. «Ну сколько тебя учить?» «Не не говори глупостей», – очень похоже изобразил Никиту Тёма, – «а не гони». «Эх, не выйдет из тебя толку». «Я вовсе не хочу в сеть», – не глядя на Данилу, – произнёс Никита. «И не из-за этого спрашиваю, просто мне интересно». «Вот ты у нас», – он ткнул пальцем в Артёма, – «тащишься от кибернетических усовершенствований». «Это называется апгрейд, дурень», – буркнул хмыляя из Тёма. Лаби фанатеет от холодного оружия. Девушка из-под лобби глянула на непривычную разговорчивую Никиту. «А Уля у нас?» «А Уля у нас?» – перебила его Ульяна. «Любит, когда Никита поменьше болтает». Парень слегка смутился. «Да ладно тебе!» – Тёма легонько толкнул подругу. «Все ж свои!» «Уля у нас хочет стать как можно менее заметной!» Таинственно закончил он, по-прежнему ухмыляясь. «Это называется маскировкой тайное проникновение, дурень», – парировала девушка. «Ну так вот», – опять взял слово Никита. «А мне нравится все, что связано с виртуалом. И в руках у тебя, на твое же счастье, оказался целый сетевик. Посмотрела бы я на тебя, если б здесь настоящий киборг сидел», – вступилась за друга Ульяна, ответив Тёме увесистым тычком в плечо. «Ладно, ладно», – тот примирительно поднял руки, – «я ведь не против». «Мне и самому интересно, что там с аватаром бывает, когда его наш брат слямзить пытается?» «Вдруг решу на пенсию в сеть перебраться?» «Да сколько повторять!» – пришла очередь Данила раздражаться. «Нельзя аватар у сетевика украсть!» «И никто не пытается ничего слямзить!» – добавил Никита. «Что это вообще за слово такое?» «Не знаю, но так мой папаша любил выражаться!» «Аватар – это часть виртуального пространства сети!» Учительским тоном заговорил Данила. «Даже если кто-то украдет чип и найдет, куда его запихнуть, то не сможет пользоваться аватаром. На чипе хранится только образ и идентификационный код, который считывает систему при загрузке пользователя. Все остальное живет в сети. Как бы вам проще объяснить?» Данила задумался. «Ты уж постарайся», – Тёма скорчил максимально тупую физиономию, смешив девчонок. Когда рождается ребенок, ему сразу присваивают идентификатор, по которому система его распознает. До установки чипа сеть пишет только самое важное в жизни малыша. Первое слово, момент, когда он впервые пошел, какими болезнями переболел, ну и так далее. После операции по вживлению в чип вшивают идентификационный код на базовом уровне, соединяя его с факт-карты мозга, а в системе создается аватар. Я, например, могу вспомнить свои первые шаги и что при этом чувствовал, но только когда зайду в сеть и накину аву. Если кто-то другой попытается воспользоваться чипом, у него ничего не выйдет. Идентификатор знает только карту мозга одного конкретного человека, которая к тому же постоянно меняется вместе с самим мозгом. Данила активно жестикулировал, глядя на всех по очереди, но в основном на Никиту. Закончив, он тяжело выдохнул, будто пробежал стометровку. а нельзя отсоединить аватар от чипа и управлять им через другой интерфейс никита подался вперед слегка приоткрыв рот в ожидании ответа его с головойой захватила эта тема нет устало ответил данила это ведь не игра где ты управляешь персонажем это сложная виртуальная конструкция слепок твоей реальной личности и в нее встроена свои система безопасности дед сережа говорил что они созданы по принципу иммунной системы человека На самом деле там все сложно, в двух словах и не объяснишь. Воспоминание о своем аватаре, оставшемся в сети, непрошенным явилось перед внутренним взором Данилы. Интересно, насколько они теперь отличаются, его реальные и виртуальные личности? Раньше они были на 100% похожи. Идентичны, как бы сказал Дед Сережа. 100% синхронизация. А что, если он пробудет вне сети много лет? Сможет ли он так же ловко носить аватар, если окажется в виртуале? Или же они превратятся в дух абсолютно непохожих людей? Прошлая попытка в штабе явно пошла не по плану. Данилю вдруг стало тоскливо, словно он по своей воле покинул самого дорогого в жизни человека. «Откуда ты столько знаешь?» – серьезно спросил Тёма, прервав размышления друга. От своего дедушки, догадался Ульяна. Данила кивнул. Он многое мне рассказывал о сети и о мире за стеной. Но, как видно, недостаточно. После того разговора интерес друзей к его прошлой жизни только возрос. Никита продолжал сыпать вопросами, а его новообретенный друг-сетевик как мог на них отвечал. Тема же не переставала хохмить, подкалывая Данилу насчет аттестации почти на каждой тренировке. «Как ты его уделал, а? У тебя руки так и мелькали. Я даже боялся, что ты ненароком себе разок влепишь». Но все чаще он находил некогда беззаботного друга в одиночестве, о чем-то размышляющем. Однажды, когда Август уже подходил к концу и близилась очередная аттестация, он спросил Артема об этом. «Все в порядке, бро», – преувеличенно бодро ответил Тема. «Давай, выкладывай», – настаивал Данила. «Дело во мне?» Артем медлил. Они вдвоем сидели на крыше ангара, куда Данила заманил друга под предлогом разговора о будущем испытании. «Ну, в общем...» – неуверенно начал Тёма. «Я иногда думаю, что будет, если я столкнусь с таким, как ты в реальном бою». данил удивленно глянул на друга. «Я почти всю жизнь готовился к такой судьбе. Ну, то есть, не ко встрече с сетевиком на поле боя, а к военной службе. Мне казалось, я хорош». А тут приходишь ты и уделываешь одного из лучших бойцов базы. Это был не я, ты же знаешь. Да знаю, конечно, но суть это не меняет. Не представляю, к чему нас тут вообще готовят, когда в мире есть такие технологии. Ты просто не знаешь старика. Не знаю, с улыбкой кивнул Тёма. Он помешан на чистоте. Данила задумался, подбирая слово. Тело, организм от технологий. На чистоте крови, если хочешь. «Не хочу», – опять улыбнулся Тёма. «Для него все не свободные люди. Он из себе бойцов отбирает по тому же принципу. Никаких модификаций, особенно электронных. Да у него даже еду для солдат готовят люди». «Он из этих? Из генетиков? Из кого?» «Ну генетики. Ребята, признающие только генетические усовершенствования организма». Они считают, что за перестройкой генетического кода будущее. Типа все мы станем дольше жить, будем сильнее и прочая хрень. Данила пожал плечами. Не знаю насчет генетика, но все его бойцы как на подбор. Данилю вдруг вспомнился Костя, прошедший подготовку на этой базе. Он обещал скоро вернуться и попробовать сармат в деле. Но прошло уже больше месяца, а от него нет вестей. Я слышал... После минутной паузы заговорил Артем, что есть еще несколько баз, где готовят наемников. Но там каждому вшивают вагон имплантов, чтобы воевали как машины. Как по мне, лучше бы сразу роботов нанимали. Этим ребятам, опять же по слухам, можно на расстоянии электронику специальной пушкой выжечь. А я знаю одного робота, задумчиво, словно уйдя в себя, произнес Данила. Да кто их не знает? У нас вечно крутились рядом со свалкой, элементы питания от списанных собратьев искали. Живучие сволочи. Хотя и не все, только старички. Новые железяки по выслуге лет спокойно на утилизацию уходят. Они тоже боевые роботы? Что? Нет, ты чего? Боевых на улице не встретишь. глаза темы округлились. А ты с боевым роботом закриванился, что ли? Ага. Ого! И все это время молчал? Артем толкнул друга в плечо так, что тот едва не сварился с крыши. «Из какой он серии? Когда сделали? Рассказывай давай!» «Не сейчас, а то потом придется еще нашей компашке повторять. Давай после отбоя в хижине». «Заметано!» Артем выскользнул наружу первым. За ним Никита, а следом Данила. Едва он свернул в тень ангара, вдалеке загудел автомобиль, сверкнув фарами. в доме гордина зажегся свет данила метнулся как можно дальше от дороги заскочил за угол соседнего длиннющего дома притаился в краешком сознания парень отметил что почти не запыхался после стометровки угольно черная машина бензиновый седан с затемненными окнами мелькнула в просвете между зданиями и басовито рыкнув замолчала у дома командира база хлопнула дверца послышались голоса еще один хлопок Но это раз входная дверь. И все стихло. Данила так взволновался, что забыл, зачем вообще выбрался из ангара. Кто-то из свит старика приехал к Гордину. Может быть это Костя по его душу? Короткими перебежками Данила подобрался как мог близко к дому Гордина. Окно в его кабинете, как обычно, осталось приоткрытым. Но расслышать что-то с такого расстояния было проблематично. Одни гулкие голоса и обрывки фраз. но тут все изменилось. «Какого хера ты выставил на бой против полупрофессионала моего паренька?» — хрипло заарал старик. Его голос Данила бы ни с чем не перепутал. Он напряг слух изо всех сил, но больше ничего не удавалось расслышать. Как вдруг кто-то прибавил громкость, Данила едва не вскрикнул. «Сармат!» В голове загудело от напряжения, зрение расплылось, Но слышал он теперь все прекрасно, словно говорившие стояли в паре шагов от него. «Ты бы это понял!» – сдавленно хрипел старик. говорит шепотом у него явно не получалось. «Если бы не твой сраный характер!» «Грядет война, Палыч!» Он сделал паузу. «Настолько масштабные бойни, что все эти сетевые чистки нам с тобой покажутся детскими забавами. И я не хочу воевать голыми руками». «Этот мальчишка?» Старик промолчал, но Даниле ясно представилось, как тот медленно кивнул. «Он же еще сосунок, в реальном бою его сметут, и сармат не поможет. Ты не хуже меня знаешь, что простых тренировок мало. Чтобы сармат заработал, надо укреплять нервную систему по всем фронтам. А так он только в драке не обосрется, и все». Старик долго не отвечал. «Помнишь, мы с тобой как-то обсуждали новую секту отшельников?» помышляющих отказаться от тела ради сетевого чипа. «Это, которое сеть заразимное принимали?» хохотнул, будто гавкнул Горден. «Помню». Они еще искали программистов, которые помогут незаметно в сеть загрузиться, и вышли на Сережу. Тогда-то я впервые задумался об этой войне и о том, как закинуть на ту сторону своих агентов. «Или чего похуже?» «Или чего похуже, а ты, смотрю, на лету ловишь». «Да только Сармат там не поможет!» Палыч пропустил мимо ушей замечание командира. «У меня есть Догин, он знает толк в прокачке аватаров!» Плеча Данила что-то коснулось заставив подскочить с занесенным для удара кулаком. Позади стояла Ульяна. «Слышал?» Голос старика звучал настороженно. «Убери ствол, Андрей, не дури! Это местные салаги в самоволку ходят! Все под контролем, не обращай внимания, за ними проследят!» «Не доверяю я твоим дроном!» вслух Данила перестроился, став нормальным. Ульяна вопросительно глянула на друга, но тот лишь махнул рукой, мол, пойдем отсюда. Так они и сделали. Перейдя речку, Ульяна шепотом спросила, «Ты чего там застрял? Мы потеряли тебя». Но Данил только мотнул головой, не разбирая пути. Он слепо шел за девушкой, размышляя над услышанным, и едва не врезался в нее, когда Ульяна резко остановилась. Оказавшись в хижине, он не отреагировал на восклицание друзей, упав на круглый самодельный диван. Голова раскалывалась, его слегка знобило. Не то от осознания, что за ним следят, не то от усиленного совсем недавно слуха. «Да что с тобой, Даня?» – вскинул руки Артем. «Я ведь знаю, привидения у нас тут не водятся. Сам проверял». Он улыбнулся, но улыбка тут же скисла. Остальные озабоченно смотрели на Данилу. Они знают. Коротко проговорил Данила. Знают, что мы здесь собираемся. Друзья ахнули, да так и застыли с нелепыми лицами. И еще, завтра я отсюда уеду. Старик за мной приехал. Так это старик разговаривал там с Палычем. Первая пришла в себя Ульяна. Я слышала какие-то голоса. И свет в окне горел. Данил коротко кивнул. Молчание затянулось. Казалось, все разом разучились говорить. Только и могли что открывать да закрывать рты. «И ты, они...» Пытался собраться с мыслями Тёма. «Они нас подслушивают?» «Не думаю. Просто дроны следят, куда мы ходим. Стены ведь здесь звуконепроницаемые». «Попали!» Подл голос Никита, запустив руки в короткие волосы. Лаби испуганно кивнула «А куда тебя собираются увести Ульяна, не отрываясь, следила за Данилой. «Не знаю, но просто так старик бы не приехал. Видимо, случилось что-то важное». Даниле опять вспомнился Костя. «Слушай, друг», – Тёма говорил уже увереннее. «А зачем ты им сдался? Ты ведь так и не рассказал». Данила молчал, переводя взгляд с одного взволнованного лица на другое. «Если не хочешь», – начала Ульяна. «Я расскажу, но не всё». Иначе, особенно в сложившейся ситуации, он указал пальцем в потолок, намекая на дронов. «Вас могут устранить, если узнают, что вам что-то известно». Нагнал в жути, пронеслось в его голове с неодобрительным смешком. Данила тут же отмахнулся от непрошенной мысли. «Меня вытащили из сети не просто так». С тяжело бьющимся сердцем начал он. «У меня есть кое-что, что поможет спасти много людей. Но, похоже, у старика другие планы на то, что у меня есть». По крайней мере, своего обещания – найти программиста. Он до сих пор не сдержал Да и сегодня сболтнул лишнего, не зная, что я подслушиваю. Данила затих, ожидая реакции друзей. «Я знал!» – вскрикнул Никита и тут же устыдился собственной дерзости. «Знал, что ты не просто случайный сетевик», – спокойнее продолжил он. «Тоже мне, гений дедукции!» – Тёма подружески толкнул Никиту. «Мы все это понимали». «А зачем тебе программист?» Лави подалась вперед. чтобы мог использовать эту штуковину на моем чипе?» Данила замялся. «Блин, ребят, но ну не могу я все рассказать, пока не окажемся в безопасности. Что если Палыч сейчас пишет наш разговор?» Повисла еще одна долгая пауза, нарушил которую Артем. «Тогда надо расходиться». «Погодите», вмешалась Ульяна. «А что если Данилу везут рано, утром или ночью?» Мы же тебя больше не увидим. Когда все закончится, я вас обязательно найду. Как? Через интернет, усмехнулся Данила. Мы ведь уже обсуждали это. Со мной поднял руку, словно ученик в классе Никита. Но я им все изложу, только не здесь. Ульяна тревожно вглядывалась в лицо Данилы, пытаясь что-то добавить. Но Артем уже встал. Все, уходим. Один за другим они покинули хижину. Ульяна нашла последний сразу за Данилой. не доходя до речки, Никита, Тема и Лаби уже поднимались на крутой берег с той стороны. Она потянула его за футболку. Данила развернулся, силясь разглядеть в темноте выражение лица подруги. Ее серый силуэт прерывисто придвинулся. Девушка, как во сне, поднялась на носочки, и нечто теплое, мягкое и слегка влажное прикоснулось к губам парня. Из глаз брызнули искры. Дыхание перехватило, а по телу пробежала приятная дрожь, будто легкий разряд тока. Выгоревшие на солнце волоски на руках и за встали дыбом. В свои 27 лет Данила, конечно же, целовался, но лишь все эти через аватар. Такого невероятного восторга и подъема он никогда не испытывал. Когда он пришел в себя, Ульяна уже исчезла.